Несмотря на все мои страхи, объясниться с вождем и Аматуком получилось на удивление просто. Я опасался, что шаман со своим сверхъестественным чутьем определит, что тварь жива, или что вождь пойдет в пещеры самолично, чтобы убедиться, что монстр мертв. Даже чтобы отвадить непрошенных гостей, заранее придумал байку о том, что пытаясь выманить монстра из пещеры, Я заминировал подходы к ней и первую залу. Но рассказывать о паутинных минах или левитирующих гранатах мне не пришлось. Недалекие туземцы оказались правдолюбцами по природе. Лгать и обманывать они не могли. И это, как мне кажется, главное, что отличало аборигенов от людей. Иной набор хромосом, семисегментарные легкие – Отсутствие аппендицита и другое количество зубов – все это вторично. Нежелание или неумение врать – вот главное качественное отличие инопланетной психологии от нашей. Все племя, вместе с самотуком выслушав меня, даже не потребовали доказательств того, что монстр повержен. Глупцы. Хотя нет. Дело тут могло быть не в умственной недостаточности туземцев. Как мне кажется, отдаленность племени от земных баз – нехватка опыта общения с нами, людьми, и сделали их такими легковерными. Раз мы не умеем врать, другие тоже не способны на это. Ха-ха! Так это было или нет, но все племя просто поверили мне на слово, и тут же по приказу вождя развернулась бойкая торговля. Аматук – хвала богам! Мгновенно объявил на приближение к пещерам табу. Мол, кровожадный дух монстра еще долго будет бродить возле своей обители, грозя забрать души несчастных, кто осмелится приблизиться к его логову. Уже тогда у меня должны были зародиться подозрения по поводу Аматука. Должны были, но не появились. Все затмил стремительный торг между мной и племенем. У меня даже не хватило духу еще раз воспользоваться наивной честностью аборигенов, и при обмене я давал практически честную цену на местные товары. Суэ глядел в сиреневое небо, наблюдая, как быстро тает реверсивный след от челнока. Если бы не близость деревни с его соплеменниками, то жрец сейчас бы рассмеялся во весь голос. Его план удался. Этот трусливый инопланетник появился как никогда вовремя. Аматук закрыл глаза, ощущая джунгли и без особых усилий чувствуя ярость запертой в каменной клетке тваря. Старый восьмикрыл долгие десятилетия внушал всем в деревне страх. Когда он поселился впервые в пределах деревни, Аматук был сопливым пацаном. Тогда после двух нападений на деревню Старому Аматуку, его преемнику, удалось заманить восьмикрылов в пещеры и сдерживать его, принося периодически ему в жертву человеческие жертвы. Но прошло время, и когда Аксуэ сменил старого шамана на его посту, выяснилось, что старый Восьмикрыл пережил себя. Старый, разжиревший монстр оказался в ловушке. Казалось бы, радуйся, но... Ни одно поколение выросло в страхе перед крылатым чудовищем, способным одним ударом своих огромных клешней перерубить тело человека пополам. Ужас перед восьмикрылом слишком глубоко въелся в души его соплеменников. Предложи он Аматуксуэ собраться всем воинам вместе и поднять восьмикрыло на копье, его никто бы не поддержал. Все его огромное влияние не помогло бы. Слишком силен страх перед палачом деревни, как его прозвали изначально. Тут нужен был кто-то со стороны. Пришельцы с неба могли оказаться самой подходящей кандидатурой. За последние года эти странные люди, способные смеяться, летать по воздуху, и изготавливающие удивительные вещи, сумели завоевать к себе уважение. Все поверили, что они способны уничтожить любого монстра на планете. Особенно после того, как один из следопытов-инопланетников посмотрел в глаза зверю их и смог выжить. Да и преследовать дух умершего восьмикрыла вместе с его родственниками будет чужака, а не всю его племя. И пока Аматук размышлял, а не совершит ли поход через лес к ближайшему поселению чужаков, Как один из них сам свалился к ним с небес. Поначалу инопланетник не понравился шаману. Странный тип со скользкими повадками Карила. Как же он выскочил тогда из пещер, будто его укусил за задницу сам восьмикрыл. Трусоват оказался инопланетник, но отнюдь не глуп. Не сразу, но догадался, что монстр заперт в каменной клетке и сам издохнет, если его не кормить. Амату Суэ еще раз взглянул на небо, поглаживая свой татуированный подбородок. «Сколько продержится старый восьмикрыл без пропитания?» – размышлял он. «Думаю, табу следует не снимать месяца три. Этого должно хватить».